История Челлы. По мере приближения Челлы и ее колонны к Виене городки и деревушки по берегам Дануба попадались все чаще. Вскоре череда построек должна была превратиться в непрерывный поток, подступающий к стенам имперского города. «Стай!» Раздражало, что приказания приходится выкрикивать, но некромантия все еще отравляющая ее отступила слишком далеко, чтобы мертвые могли немедленно выполнять ее желания. Кавалерия остановилась. Не слишком аккуратно. Лошади плохо слушаются мертвых, даже если это те же седаки, которых они везли на себе в течение долгого времени. Иные пронзительно ржали и брыкались, когда мертвые хозяева пытались править ими. Челла хотела перерезать им глотки, но Кай убедил ее отпустить животных и отправить их хозяев присоединиться к отряду мертвого короля. Почему мы остановились? Кай наклонился к ней, правя лошадью с помощью коленей. Мне надо кое-что спросить у Тантаса. Спускаясь вниз по дороге к злу, можно не замечать, куда идешь, и только оглянувшись назад, видя далекие высоты, где ты некогда жил, понимаешь свой путь. Челла внезапно посмотрела ввысь и прозрела. Такие моменты перемежали ее жизнь, ее полужизнь, тянущуюся уже более ста лет. Не раз они давали ей передышку, не раз она отступала. Идем, сказала она ему с ноткой нежности. Должно было хватить, чтобы он не пустился на утёк. Они пошли вместе. Кай не хотел, но давил в себе страх. Челла коснулась дверцы кареты. От прикосновения к металлу ее рука стала сухой и старой. Она открыла дверцу. «Сейчас?» – спросила она, обращаясь к ужасающей пустоте кареты. И словно в ответ вылетело серое вещество. Кай вскрикнул, когда оно охватило его. На миг Челла увидела нежить, чьи тонкие кости погружались вплоть кая, минуя одежду и доспехи. Это заняло какое-то время. Слишком долго целую вечность. Слабые вскрики Кая заглушили все прочие звуки, плоть извивалась, приспосабливаясь к новому хозяину, пока, наконец, челюсть не захлопнулась и не зазвенела в ушах. Тантас повернул голову Кая и посмотрел на Челлу. Кости заскрипели. Он молчал. Нежить обходится без слов. Ничто интересующее их не могло уместиться в столь ничтожную оболочку. «Он выдержит. Он сильный», — сказала Челла. Тантас забрался обратно в карету. Даже утолив жажду, кони, тянувшие экипаж, продолжали упираться. Двое сдохли и их заменили. Не было шансов, что лошади довезут его до дворца. Даже теперь, когда он облачился вплоть. «Ты меня там слышишь, Кай?» Что-то в его глазах говорило о том, что он слышал, хотя крики стали беззвучными. «Тебе не казалось странным, что у нас пять голосов, но только два делегата?» «Думаешь, мертвый король не мог выделить еще троих некромантов или более непорочных людей, преданных ему? Мы ехали вдвоем: Один главный, а другой страж, способный восстать, предвидя гибель». «Секреты лучше хранить за одной парой губ». Тантас протянул руку и закрыл дверцу неловким движением к плоти. «Но ты не предвидел». Челла сказала это закрытой двери и покачала головой. «Надо было тебе научиться летать». Она сплюнула. Обвинения помогали смириться. Над окраинными домами Вьены, опрятными, заготовленными к зиме поленницами, потянуло поленым. Во многих местах от каменных труп поднимался белый дым, но в других он был черным и сердито клубился. Ужас бродил по улицам, выходил из родовых могил, крался со стороны полей и лесов. Армия мертвого короля тянулась с запада, Затонувших островов, через Анкрат и Геллет, через Аттар, Чарлан и Рейх. Это правда. Но она же поднялась из земли, словно под почвой ждал темный океан, безмерно глубокий. И вот он выплеснулся наружу по зову мертвого короля, поднимая усопших из могил. У ворот Вьены гвардейцы, сверкающие золотом, неслись кто куда. Вести приходили с востока. Подкрепления, регулярные войска шли с востока на запад. Ворота охраняло больше гвардейцев, чем требовалось даже во время конгрессии. Дополнительные силы были сосредоточены на стенах. Людей снабдили луками и арбалетами. По неопытности думали, что стрелы остановят мертвых. «Торопитесь, мадам, вы последняя, нам надо закрывать ворота». Капитан стражи махнул, пропуская колонну, не озаботившись выслушать рапорты капитанов сопровождения, не потребовав, чтобы они объяснили, почему у них явно не хватает людей и такие нестроенные ряды. Даже отсутствие обоза не вызвало у него подозрений. Возможно, он решил, что обозные нашли укрытие по дороге или поторопились и обогнали гвардию. Карета Тантаса катилась дальше незамеченной. Хотя те, кто оказывался рядом с ней, бледнели, отчаяние просочилось в них сквозь кожу. Вперед, по широким улицам Вены на обширную западную улицу через западные ворота. Величие, окружающее со всех сторон, магически действовало на Челлу. За свою долгую жизнь она ничего не видела вблизи. Ей принадлежали кладбища и болото, кости забытых людей и надгробия, возведенные в память о них. Перед лицом таких творений рук человеческих она чувствовала себя маленькой и грязной, собирательницей костей, ночным кошмаром. Мертвый король создаст здесь город мертвых. Говоря это, она чувствовала себя лучше. Не то чтобы ей хотелось вечно жить среди выходцев с того света. Жизнь пульсировала в ней, и от такой мысли желудок сводила. Но чудеса Вьены неизъяснимо оскорбляли ее существование. И она предпочла бы увидеть их обращенными в прах, чем пережить суд пустых окон города. Мимо них проследовал другой отряд гвардии, как раз когда они приближались к месту, где западная улица вливалась в огромную площадь. Несколько сот человек, может, тысяча, они скакали во весь опор во главе с лордом главнокомандующим. Мертвый король упоминал лорда Хэммета — Говорил о плаще и жезле, знаках его отличия. Человек, которого должен остерегаться. На подступах к дворцу казалось, что купол никогда не станет ближе, что его размер по мере их продвижения меняется от невероятного к невозможному. В какой-то момент, примерно на полпути между далекими особняками и громадой дворца, на мостовой показалась кровь. Здесь явно пытались убрать, но запах резни не спрячешь. Карета запульсировала темной радостью. Это быстро прекратилось, но хватило, чтобы лошади начали спотыкаться и испуганно подпрыгивать. Потенциальный враг стерт с лица земли. Ветер все еще нес удачу с запада. Войско Челлы остановилось у казармы слева от ворот Империи, последний не Солдаты свернулись пути лишь в последний момент и проехали в большой проход перед воротами. Тонкая золотая линия дежурных гвардейцев пришла в смятение. Их товарищи спешивались у главного входа. Прежде чем они успели что-то сказать, нежить вышла из кареты, и все внимание переключилось на нее. Гвардейцы смотрели так, как обычно смотрят на кровавый обрубок, на месте которого был палец.